Что почитать. Ахматова: Низыны заметки о Пушкине. Вопросы литературы, 1970 год, номер 1. Петрунина: Египетские ночи и русская повесть 30-х годов. Пушкин: Исследованию материалы. Ленинград, 1978 год.